361. -я. О проблеме актёра. Проблема актёра занимает меня уже давно. Я долгое время не мог решить для себя вопроса, да и по сей день еще не решил. Нельзя ли, оттолкнувшись отсюда, как-то подобраться к опасному понятию «художник», понятию, с которым до сих пор обходились с непростительным благодушием, без беззастенчивое лицемерие, Ненасытная страсть к притворству, прорывающаяся с неистовой силой, которая затмевает пресловутый характер, захлестывает его, а иногда и просто безоглядно сметает. Внутренняя, безотчетная потребность войти в роль, стать маской, иллюзией, неисчерпаемые возможности подлаживаться, подстраиваться, которым уже тесно в обычной повседневной жизни. ведь этим всем едва ли исчерпывается понятие актера как такового. Подобный инстинкт, по-видимому, легче всего прививается в семейных отношениях низших слоев общества. Такие семьи всю свою беспросветную подневольную жизнь мыкаются под гнетом вечной кабалы. Они должны уметь быть невзыскательными и всякий раз, как говорится, по одежке протягивать ножки и приспосабливаться к новым обстоятельствам, и все юлить, хитрить, держать нос по ветру, пока привычка хамелеонничать, вошедшая уже в плоть и кровь, и впрямь не сделает из человека хамелеона, непревзойденного мастера по части виртуознейших, бесконечных превращений, подчиняющихся тем же наследственным законам, что и мимикрия у животных. В конце концов, это... Бесценное сокровище, вскормленное усилиями многих поколений, одержит верх и превратится в слепой разнузданный инстинкт, который очень скоро научится командовать всеми прочими инстинктами и произведет на свет божий актера, художника. Сначала это будет просто буфон, гайр, паяц, шут, клоун или нечто вроде классического лакея — жильблаза. Ибо художники — и даже нередко гении, ведут свою родословную именно от таких вот типов. Высшие слои общества, впрочем, при аналогичных условиях, когда царит подавление, также способны породить аналогичный тип людей. Только тогда чаще всего актерский инстинкт вынужден подчиниться другому, более сильному, как это происходит, например, у дипломата – Я даже, кстати, думаю, что дипломат, решил он избрать другое поприще, легко бы мог сделать карьеру актера, при условии, конечно, что у него действительно была бы возможность распоряжаться своей судьбой. Взять хотя бы евреев, народ, который в совершенстве владеет искусством приспособления, и в этом смысле их вполне можно отнести, так сказать, к прирожденным специалистам по разведению актеров, которые устроили у себя прям-таки настоящий всемирный исторический садок. И в самом деле вопрос этот весьма своевременный, подумайте сами. есть ли нынче хотя бы один хороший актер, который бы не был евреем, а пресловутая врожденная литературная даровитость евреев, благодаря которой они прибрали к рукам всю европейскую прессу, ведь и в этом случае актерское мастерство помогает еврею удерживать власть. Всякий литератор должен быть, как правило, хорошим актером, ибо ему приходится постоянно исполнять роль знатока, специалиста. И, наконец, женщины. Вспомните историю и роль женщины в ней. Ведь она всегда должна была в первую очередь быть прежде всего актрисой. Послушайте только врачей, которым доводилось гипнотизировать женщин. В конце концов, можно полюбить женщину, можно поддаться ее гипнотическому воздействию. Но что из этого всегда получается? Она целиком отдается роли, даже когда отдается женщина. Так артистично.